Это икинг кровожадный карасик Третий, наследный принц племени лохматых хулиганов. Викинг, викинг, и учится по программе начальной пиратской подготовки. Это примерно как сидеть в тюрьме, только оружие не отбирают и кормят гораздо хуже. Про викингов можно сказать, что они ужас морей, бич цивилизации, великие воины варваров Севера. Про викинга можно сказать, что он вечно мокрый, На острове Олух часто идет дождь. Вы в курсе, что в драконьем языке существует 101 слово для обозначения дождя? Икинг знает их все. А это дракон Икинга. Беззубик. Беззубик – самый маленький охотничий дракон на свете. И зубов у него нет. Зато у него очень твердые десны. Так что кусается он, будь здоров. Хотите убедиться? Попробуйте отнять у него селедку, которую он стащил у вас с тарелки. Вот только что, пока вы отвлеклись. Лучше всего попрощайтесь с селёдкой. Иногда бывает нужны все десять пальцев, чтобы драться на мечах, играть на арфе, да мало ли еще для чего. Иногда Икинг мечтает, чтобы Беззубик был большим-пребольшим при драконом из породы ужасных чудовищ. Но он держит свои мечты при себе. Это папа Икинга вождь племени лохмата хулиганов, стоек обширный до всякий, кто услышит его имя как видите и великий грозный, но умом не блещет. Волгалларрама икингова матушка постоянно отсутствует дома, потому что любит ходить в геройские походы. На рисунке маленький икинг изучает ее доспехи. Это лучший друг икинга рыбьяок. Его дракониха, жуть здорово имеет вполне приличный для охотничьего дракона размер, но она вегетарианка и способна напугать разве что морковку. Попав в смертельно опасную переделку, рыбьенок обычно восклицает что-то вроде «О, нет, неужели мы опять сидим, окружённые злющими огнедышащими хищниками? А я-то наверное, надеялся дожить хотя бы до 12 «Камикадзе». Камикадзе – дочь большегруды Берты, предводительницы Бойбаб. И очень здорово дерется на мечах, кроме шуток. Правда, Икинг никогда ей об этом не говорит, потому что камикадзе и без того задается. А еще она ловкая воровка. На рисунке она как раз изображена в костюме для воровских вылазок. И, кажется, среди ее снаряжения есть и кое-что запрещенное. Когда камикадзе дерется на мечах с большим и страшным людоедом, она говорит примерно так. Нет, но ну это никуда не годится, просто ужас. Если ты и людей ешь так же плохо, как дерешься, то ты, должно быть, всю жизнь перебиваешься в проглодь. Вот тебе. Кончиком меча вырезает на рубашке людоеда большую букву К. «К» — Это камикадзе и криворукий, косоглазый, колченогий каннибал. Я тебя уже пять раз могла убить. Жалкое ты создание. Смаркалу. Можно узнать издалека по громадным волосатым ноздрям. Гигантские такие дырищи, каждая размером с для Громеля. И другие. Бестолков, мятый косматый библиотекарь, огневица, дракон сморкала, плевака песье дух тугодом, обжоры душегуб, проглот, очаровательный помощник обжоры, большегрудая бета, буремуха. муха.